Зато возщик-молоковоз устроил бунт. Он никак не хотел садиться в машину, брыкался, цеплялся ногами за мостик. «За что?» — кричал он, изворачивающий. «Меня-то за что? Я ведь ничего такого не сделал! Пусти! Мне надо бидоны сдавать!» «Проходи, проходи!» — торопил тараканов, подсаживай возщика в автомобиль. «Там разберемся!» «Где это там? Ведь я же ничего такого не сделал! Мне надо затару отчитаться!» С трудом удалось выдворить его в машину